Глава седьмая. Сон о террасе Пилата. Что естественно? Этот вопрос знают миллиарды жителей планеты Земля, и не только на этой планете, но всех миров. Этот вопрос звучит во веки веков до скончания времен. Но кто знает ответ на этот вопрос? Точно не я, но я знаю, кто именно. Да, именно он. Иисус Христос из Назарета. И что же сотворил по май? когда Понтий Пилат задавал на своей террасе свой известный вопрос Богу воплоти. И что он ответил? «Не знаю, для меня это тайна». Христос умолчал. Однако Помай изменил историю, когда раскрыл его ответ, записав его в Библии. Теперь в альтернативной реальности говорят, что истина — это не Христос, а Помай. На этой лжи Помай построил новый мир, новую империю. И я разрушу эту империю». Империя должна умереть, как написал известный в России писатель и журналист. Но как я это сделаю? Действием за действием, листочком за листочком, каплей за каплей наступит смерть империи. Ну что же, я опишу вам свои действия. Помай не встанет тем утром ровно в 8.00, а опоздает в библиотеку распятых на одну минуту. Он не заметит важную строчку из Библии. К нему не придет идея о том, как победить Бога. И никогда он не окажется у края стены, на которую я поднимался, чтобы встретиться с Алониусом, Потому что он сойдет с ума, поверив, что он уже победил Бога и изменил свою судьбу, когда почувствует сладкую прелесть в сердце. Он влюбится в лосьяну и не сможет ее убить. Любовь спасет мир. Вот такая простая формула, не так ли, помой? Ненавижу тебя всем сердцем. Спи, Помай. Спи и смотри свои сны о великих сражениях, которых ты не победил, о великих империях, которые ты не создал, о великой любви, которая с тобой не случилась. Ведь ты бредишь, меня здесь нет. Это лишь сон обо мне». «Помай, что тебе причудилось во сне?» «Вот же не нелепица. Чувствую, что Протес задумал против меня зло. Но я знаю, что ты направишься на Балмагов. Именно там Лосьяна будет танцевать со мной». а после мы отдадимся друг другу в постели. Этот страшный сон, которому суждено сбыться, этот сон разобьет тебе сердце, и ты покончишь с собой. Ибо какой смысл жить, если тебя никто не любит? Эх, глупый протис. Женщинам нужны властные мужчины, а не мягкотелые, сентиментальные, наивные мужчинки. Зная это, ибо когда придет твой час, ты погибнешь от моего последнего заклинания». Заклинание, которое сторонятся все существа, — это одиночество. Можешь ли ты вынести одиночество? Я жду тебя на балу магов. Тебе пригодится меч последнего короля гномов. Мы схлестнемся мечами, а не магическими заклинаниями. «Где же помай?» — подумал Прокис. «Его нет на террасе. Я ошибся. Не бывает ошибок, только выбор пути. Кажется, я знаю, где его найти. На балу магов». Он празднует свою победу. А где же яна? Тоже там, но почему? Не знаю, главное, чтобы она не натворила глупостей. Вперед наметлена Балмагов ровно в полночь, а уже полночь. Латронус Каганус Трока.